4. Действовала Диана автоматически, как человек, который бездумно хватает вещи и выбегает из горящей комнаты. Однако по какой-то причине она очутилась не на улице, спасаясь от пожара, охватившего ее мысли, а в подвале. Крысы внимательно смотрели на нее, застывшую на ступенях своими черными глазками-бусинками. Она сделала еще один шаг. Крысы не всполошились, вероятно, ожидая чего-то конкретного с ее стороны. Диана схватила первую попавшуюся клетку, открыла ее и подняла, вытряхивая грызунов на пол. Проделала то же самое со следующей. Крысы запищали, растекаясь по углам подвала. — Вот так, ребятки, вот так! — приговаривала Диана, выпуская остальных. Она знала, как все сложилось в тот страшный день в доме, некогда принадлежавшем Магна Хеллену, директору угольной шахты Гунфьель. Бредовая идея ее мужа вырастить крысу-каннибала спасла их сына. крыса отвлекли волка, давая шанс сбежать будущему вожаку, тогда еще насмерть перепуганному щенку. Крысы и сейчас могли помочь кому-нибудь. Последствия есть у всего. Закончив открывать клетки, Диана взлетела по лестнице. Тут в окно гостиной угодил камень. Стекло обрушилось, засыпая подоконник осколками. Часть повисла на шторе незамысловатым, но щедрым украшением. Диана вздохнула и все равно заперла за собой дверь. На улице с гоготом носилась компашка подростков таская декоративные кирпичики, добытые у кого-то на лужайке. Заметив Диану, они рассмеялись еще громче и продолжили швырять камни в окна. Вероятно, думали, что таким образом помогают запертым волкам обрести свободу. — Или же они просто-напросто малолетние идиоты? — сказала себе Диана. Она окинула взглядом улицу, всерьез подумывая угнать машину. Подъездные дорожки и обочины были пусты. Весь доступный транспорт ограничивался велосипедом с погнутым передним колесом. А чему удивляться, кто мог, уже покинул Альту. Диана сама приложила к этому руку, протянув ее через радио. Она вспомнила про старенький Фиат Билла Комеды. Садясь за руль, Билл надевал солнцезащитные очки, но почти всегда снимал их, когда был уверен, что отъехал достаточно далеко. Вот у кого можно одолжить машину. А если Билл откажет, Диана угонит ее. Поминутно оглядываясь, Диана зашагала в сторону радиостанции. Нужно было пересечь несколько улиц, и Диана превратилась в слепого и глухого прохожего. Она не могла помочь каждому, да и не горело желание ему. На перекрестке Молин и Гилсбери дрались волки. Вернее, драка уже подошла к концу. У растерзанного кома плоти стояли два самца, оба со схожими рыжеватыми подпалинами. Волки провожали взглядами нарядную женщину, уносившую девочку с развязавшимся голубым бантом. Женщина и девочка явно сбежали с какого-то торжества. Сейчас же они без оглядки покидали торжество смерти. А там уже шел обратный процесс. Смерть прибрала в подол волка, а возвращала человека. Мужик определенно пытался сожрать свою семью. Волки-альты остановили его. Диана узнала их. Эти двое — верные и спокойные члены стаи. Хоть их загривки и топорщились после драки, а языки слизывали кровь с морд. Диана отвернулась от женщины с девочкой. Она не могла их утешить. Волки потрусили рядом с Дианой, дружелюбно помахивая хвостами, а потом скрылись в переулке. Билл припарковал фиат у прачечной. В самом помещении работали стиральные машины. Их смотровые окошки покрывала кровь. Диана какое-то время изучала отрешенным взглядом работу стиралок. Наконец отвернулась и подошла к двери в радиостудию. Ручка провернулась, но дверь не открылась. бил господи, открой!» — потребовала Диана. «Открой сейчас же, если не хочешь, чтобы я как дунула, как плюнула и снесла эту чертову дверь с петель». В студии звучал голос. До Дианы вдруг дошло, что это не бил. Жутковатый голос повторял что-то вроде стишка про волков. Диана попыталась определить, сколько сердец она слышит. Некоторые волки обладали таким слухом. Возможно, и Диана смогла бы различать биение крови в груди. Но она не стремилась к освоению всех волчьих талантов и не взялась бы за это даже за деньги. Диана опять заколотила в дверь билл мне нужна твоя машина если ты ведешь эфир и не можешь оторвать задницу от стула то хотя бы дай мне знак что не возражаешь мне плевать как но я уеду на ней выбью стекло и уеду она лгала она не имела ни малейшего понятия как можно завести машину без ключей но ей совершенно не хотелось тратить время на все эти бесконечные одевания-переодевания ради превращения туда-сюда. Диана напрягла мышцы, готовясь снести дверь с петель. В окно ударили ключи от машины. Они звякнули о стекло и упали на подоконник. Диана мрачно уставилась на них, ощущая издевку. «Неужели вместо стекла Фиата придется разбить стекло студии?» Голос внутри прекратил бормотать. Через мгновение по другую сторону окна возник мужчина с узким лицом и прической офицера. Он ухмылялся. «Вы?» — удивилась Диана. «Где бил С каких это пор он швыряется ключами?» Ускалицей подобрал ключи, приоткрыл створку окна и вытянул руку. Ключи с брелоком в виде диска шара скрючились среди желтых мозолей. Держите, Билл сейчас очень зол. Он буквально захлебнулся злобой. Зол? Из-за того, что Яна говорила? Диана подалась к окну, ощущая слабый запах крови. Знаешь что, Билли, катись-ка ты в задницу, мы поговорим об этом завтра. Она забрала ключи и развернулась. Ощутила, как у ускалицей пристально смотрит ей в спину. Буквально прожигает взглядом. Диане внезапно нестерпимо захотелось завыть и побежать к тем двум волкам, чтобы затеять с ними что-нибудь чувственное и кровавое. Пришлось сделать глубокий вдох, разгоняя спокойствие по жилам. Диана хмуро оглянулась. Ускалицей исчез, вероятно, ушел к Биллу. Из студии вроде бы тянуло кровью. Но так пах весь городок словно заброшенная скотобойня, на которую привезли свежую порцию мяса. Она уселась за руль и завела двигатель, окинула взглядом салон, обклеенный стикерами в стиле восьмидесятых. Какая-то часть Дианы утверждала, что Билл мертв. Возможно, она понимала это не только на уровне подсознания. «Держись, Янни, твоя черствая бабуля уже в пути» подумала Диана, выезжая с парковки.